Глава 3. К собеседованию я готовилась тщательно. Глеб не солгал. Он достал все вопросы, которые задают в таких случаях кандидатам, и предупредил о всевозможных психологических штучках, используемых интервьюерами. Обрати внимание, вас принимать на собеседовании будут три человека. Теоретически они должны сидеть напротив кандидатов, но а что? Можно еще как-то по-другому. На колени ко мне сядут? Тебе всё шуточки. Не перебивай. Один может сесть напротив, а остальные по бокам. О, боже, зачем? Проверяют психологическую устойчивость. Неуверенный в себе человек будет крутиться, стараясь ответить всем сразу. Сиди не шевелясь, отвечай только тому, кто задает вопросы. Не пытайся поймать взгляд каждого. Один вообще может встать сзади. К нему тоже поворачиваться нельзя ёрничала я, развлекаясь. Меня вообще прикалывала и эта ситуация, и то, как реагирует Глебушка на мои вопросы. Ты почему не можешь информацию воспринимать без хихи и ха-ха? Я вполне серьёзно. Делала каменное лицо я, хотя саму так и распирала от смеха. Отвечай тому, кто будет сзади, не поворачивая голову, спокойно и уверенно. Да, поняла, я поняла этот метод психологического давления называется способом неравных сил. Естественно, наши силы не равны. Жюри надо найти идеального работника для господина из толпы жаждущих получить теплое местечко. Их задача отсеять как можно больше кандидатов одним ударом, а наша удержаться. Зачем еще больше усугублять ситуацию? Это всего лишь должность секретаря, возмущалась я. Да, но большого босса с миллионным состоянием. У него один костюм стоит не меньше 300 тысяч, а часы от двух до 10 миллионов. Ты шутишь? Да на эти деньги можно несколько лет жить безбедно. В моей голове защёлкал калькулятор. Перспектива выйти замуж за богача уже не казалась мне такой уж и аморальной. Если он поделится со скромной девушкой своими миллионами, кому от этого станет плохо? Красота должна быть укутана в меха и сиять в бриллиантах. О том, что есть еще и душевная красота, я как-то в тот момент не помнила. Меня настигла частичная амнезия, черт бы ее побрал. Может быть, Глеб прав, думала я. Я получила от рождения лицо и тело на которое оглядываются мужчины. Почему бы этим добром не воспользоваться? Так А теперь подробнее расскажи мне, зачем на этой работе нужны крепкие нервы и невозмутимость? Секретарь это барьер между посетителями и хозяином. Именно он отсекает и всех лишних, и ненужных людей, а попадаются, знаешь, какие неадекваты. Только держись. Ясно. И что они мне могут сделать? Да что угодно. Заболтать, обозвать, полопать. Вот тут и нужно дать достойный отпор, не переходя за рамки. Стимул великое дело. Я еще с большим рвением взялась за подготовку и одеваясь в день собеседования заметно нервничала. Строгий костюм, но не черный, белая блузка, идеально выглаженная, чулки телесного цвета, туфли на невысоком каблуке. Перечислял мне Глеб предметы экипировки. Ты с ума сошел? Они «Нанимают синий чулок? Как я покажу себя боссу во всей красе, если спрячу свои ноги под длинной юбкой? Да, ты права. Юбку возьмем, карандаш. Она выгодно подчеркивает твои роскошные бедра и в то же время соответствует деловому стилю. А волосы как лучше уложить? Гладко зачесать и убрать в хвост. Вот спасибо. Хоть гульку на голове не придется сооружать. Да, блузку надень белую. С декольте и верхнюю пуговичку расстегнуть так, чтобы краешек шик кружева бюстгальтера торчал. Оживилась я. С ума сошла. Ты устраиваешься на работу в ночной клуб или бар? Блузка нужна строгая, но сексуальная. Вот такая. В комнату зашла мама и принесла свою любимую кофточку, которую когда-то при жизни папы купила в Париже на Елисейских полях и очень этим гордилась. Она была из кибельно-белого шелка с маленькими перламутровыми пуговичками и красивой отделкой рюшем по краю полочки. "Я не ненавижу такую старушечью блузку. Не капризничай. Ты, дорогая, не спрыгнешь с подводной лодки. Все, выбора у тебя уже нет". Я не очень-то и сопротивлялась. «Глупо. Ну не корову проигрываю. Не получится, значит, буду искать другой вариант. Можно, например, маму выдать замуж. Ты чего на меня смотришь? Я не пойду устраиваться на работу. Я столько в жизни страдала. Мама картинно потерла пальцами виски и всхлипнула. Неужели я не заслужила покоя? Я вздохнула. Все эти мамины приемчики мне были хорошо знакомы с детства. Когда намечались домашние дела, мама повязывала голову полотенцем, ложилась на диван и стонала, всем своим видом демонстрируя сильнейшую головную боль. Мы с папой прекрасно понимали, что это блеф чистой воды, но поддавались на представление, так как любили ее. Наконец я была готова. Мой вид соответствовал всем стандартам синих чулок: строгая прическа, деловой костюм, минимум украшений и косметики. Когда я подошла к зеркалу, то сразу себя и не узнала. И тут Глеб, как волшебник, вытащил из кармана очки в роговой оправе. "А это еще зачем?" отшатнулась я. "Завершающий штрих". "А, поняла, в них спрятан микрофон и видеокамера". Ты будешь из туалета наблюдать за происходящим и давать мне советы. С ума сошла, что ли? Шпионских фильмов явно насмотрелась. Глеб покрутил пальцем у виска. Тогда не надену. Не капризничай, ты пойми, подавать себя надо поэтапно. На собеседовании должна покорить всех своим умом и знаниями, О сексуальности и красоту раскроешь позже, когда получишь работу. А нельзя сразу ее получить? как умная и красивая женщина. Нет, хором ответили моими учители, Глеб и мама. Я опять вздохнула. Ладно, проехали, показала я изумительную покладистость, будем мериться умом. Надеюсь, его у меня хватит. Не за красивые глаза я получила красный диплом филологического факультета МГУ. В коридоре, где сидели кандидаты на собеседование, не было свободных стульев. Вот это номер, присвистнула я и посмотрела на Глеба. Не паникуй раньше времени, шепнул он мне. Да я на тебя внимательно посмотрю. Он обошел меня то поправляя рукава на блузке, то выравнивая шов на юбке. Ты что делаешь? Это тоже важно. Твою стрессоустойчивость могут проверить банальным способом. Например, увидят неотглаженную складку и спросят внезапно: В нашей стране утюги не продаются, вот козлы, прошептала я. Естественно, человек растеряется и забудет вообще все заготовленные ответы на вопросы. Не ругайся, Глеб оглянулся. На нас уже начали посматривать другие кандидаты. Вам сейчас присвоят номера и будут приглашать группами. Тебе надо выделиться из своей группы и обратить на себя внимание. Как? Я пока не знаю. Сиди тут, я в секретариат сбегаю на седьмой этаж. Он уже был у лифта, но вернулся с озабоченным лицом. Знаешь, ты уж постарайся. Естественно, иначе зачем я сюда пришла? Просто Глеб замялся, будто не знал, как вывалить на мою грешную голову неприятную информацию. В общем, есть у нас тут заместитель босса Молодой да наглый, считает себя пупом земли. Он любит прийти иногда на собеседование и размазать кандидатов по стенке. Поля с ним надо держать ухо востро. В смысле, он вопросы непрофессиональные станет задавать. Тот еще гадёныш. А, спасибо. Предупрежден, значит вооружен. Так-то оно так. Но мне что-то тревожно. Ты же говорил, что в вашей фирме редко бывают вакансии, а сам сейчас такое рассказываешь. Ну да, редко. Ну раз в полгода все равно состав немного обновляется. В основном уходят менеджеры, те, кто не выдержал испытательный срок. На их место берут новичков. А на штальные должности и вправду редко приглашают. Я вон как пришел сюда после армии, так и работаю, и весь состав гаража за это время почти не менялся. Ладно, проехали. А зачем этому заместителю разрешают так себя вести? Ну, развлечение у него такое, как бы первый этап. Кто выдержит испытания, попадает во второй тур, а из него уже выберут того, кто станет сотрудником. На втором этапе На кандидатов придет посмотреть сам шеф. Все же для него ищут работника. Ты почему мне об этом раньше не сказал, Козлина? Взъярилась я. Тише, не паникуй. Я постараюсь его где-нибудь задержать. Ну, лифт сломаю, что ли? Я тебя так на всякий случай предупредил. Вдруг форс-мажор. Глеб виновато опустил глаза и скрылся в кабинке. Иначе я бы его растерзала. Нет, ну какой все же гад. Кипела я и зло косилась на кандидатов. Мало того, что хочет на чужой козе в рай въехать, так еще и информации забыл поделиться. А может, он это сделал специально? Появилась вдруг новая приятная мыслишка, чтобы я провалилась. все таки любит еще, не совсем совесть потерял. Глеб ничем не помог. Он не успел вернуться, как мою группу вызвали. Ситуация, конечно, нестандартная, ничего не скажешь. Как я ни была уверена в себе, все равно волновалась. Нервничать заставили две девицы, которые активно обсуждали возможные вопросы. Я слушала их и понимала, что не знаю ответов, точно провалюсь. А, плевать. Шоколадниц в Москве много. Выучусь на бариста и не придется прислуживать клиентам в зале. Проходите, садитесь пригласили нас, и мы гуськом подтащились в большую и почти пустую комнату, в которой в центре находился стол, а напротив него пять стульев для кандидатов. Не успели мы разместиться, как поступила вторая команда. "Друзья", бодреньким голосочком обратилась к нам улыбчивая девушка. "Первый тур будет проходить в конференц-зале. Прошу за мной". Мне не нравилось то, что, кажется, намечалось Задержать заместителя босса, похоже, у Глеба не получилось, да и сам он куда-то пропал. Может, уйти? мелькнула мысль. Что я здесь забыла? Зачем согласилась на эту авантюру? Но я сразу представила страдальческое лицо Мамули, который будет пилить меня каждый день, и сдалась. Будь что будет. В конференц-зале собрали все группы. В целом, нас, желающих попасть на тепленькое и высокооплачиваемое место работы, оказалось много. Я окинула взглядом присутствовавших человек 50, а то и больше. Ладно, посмотрим. Из чувства осторожности я забралась в середину. Вряд ли этот заместитель станет бегать по залу и задавать вопросы всем подряд, а так можно и затеряться. Он не вбежал, А влетел в конференц-зал, пронесся вдоль рядов, ни на кого не глядя и застыл возле кафедры. Он сразу вызвал у меня отвращение. Красивый, уверенный в себе, обаятельный самец, понимающий, что под его ногами лежит весь мир, а мы букашки, которых надо раздавить, чтобы не раздражали, насмешливо оглядывал нас. У вас есть мечты? поинтересовался он сходу. Да! Не стройно ответили мы: не понимая еще, куда этот гад клонит. Высокие, разные, крикнул кто-то. А вы знаете, что чем выше мечта, тем больнее падать. Вы готовы упасть? Что за придурок? К чему эти вопросы, если мы соискатели на должность секретаря? Какие мечты? Что скажут, то и будем делать, думала я. этот мерзавец метнулся к первому ряду. Сколько листов бумаги в пачке Снегурочка? 250, ответила девушка в строгом черном костюме. Нет, триста». идиотка. Как может кандидат на место секретаря не знать ответ на такой простой вопрос? Свободная. Девушка растерянно смотрела на него, не понимая, что означает это слово. На выход. Куда? Туда, махнул рукой заместитель босса и повернулся к соседке выброшенной кандидатки. Сколько раз нужно повернуть карандаш, чтобы добиться идеальной заточенности? А вот это уже удар под дых. Разве кто-то считает повороты? Я начала нервничать. Создавалось впечатление, что этому засранцу не важны ответы. Он придумывал вопросы на ходу и тащился, видя, как теряются люди. 5? 10? На выход. И он повернулся к следующей кандидатке. Я вас слушаю. Вежливо посмотрела на него красивая блондинка с насмешливо прищуренными глазами. А если вам понадобится организовать прием гостей, сколько вы приготовите пакетов с материалами? Один. Почему? Не знаю, просто в голове появился такой ответ. На выход. Узнаю у босса, сколько будет гостей и приготовлю по их количеству, выкрикнул кто-то из зала. Отлично. Он резко повернулся в сторону голоса и взлетел по ступенькам. «Тогда какую воду поставите в конференц-зал? С газом или без газа?" "Без газа", отвечала женщина средних лет. Она говорила спокойно, смотрела прямо в глаза заместителя босса, и я вдруг почувствовала в ней соперницу. "Почему? У людей разное состояние здоровья. Не все пьют воду с газом". Тогда, может, лучше приготовить оба варианта? Да, вы правы, это будет лучше, согласилась женщина. Едкое на выход не прозвучала, и я немного занервничала. В зале оставалось всё меньше людей, а ещё пока не было задано ни одного профессионального вопроса. Зачем вы здесь? Этот выпад уже адресовался мне. Как он подобрался так быстро, я не заметила и растерялась. Ну, я не знаю. Вот дебилка, глупей ответа не могла дать, застонала я. Соберись, вы пришли в компанию устраиваться на работу и не знаете, что будете делать. Он смотрел на меня и только что не потирал руки от удовольствия, получив в своей сети очередную дуреху. Знаю, просто вы неожиданно спросили ещё более глупый ответ. Так, кажется, пора расставаться с этим местом. Я еле держалась, чтобы не выбежать из зала. И что? Ну, я красивая. Эти слова вырвались изо рта сами собой. Я разозлилась, резко встала, сняла с носа очки и сунула их соседке, потом одним движением стянула резинку с волос и встряхнула ими. Я знала, какой эффект произвожу на мужчин. Густая, чёрная как уголь, идеально гладкая и блестящая волна накрыла мои плечи и мягко спустилась до талии. Я подняла глаза, в упор посмотрела на мерзавца и увидела то, чего добивалась. – замешательства». Пусть на секунду, всего лишь на крохотное мгновение, но он растерялся. В его зрачках вспыхнул алчный свет и тут же погас, но я-то его успела заметить. И что? Что компания получит от вашей красоты? прозвенело в зале, будто его баритон сменился на фальцет. Простите, но слоган вашей компании "Мечтай везде, мечтай с нами", так? Да. Разве я не воплощение мечты каждого мужчины? Он смешался, а я удовлетворенно улыбнулась. Пусть меня выгонят с треском, но я уйду с гордо поднятой головой. Вы планируете соблазнять наших партнеров?» Нашелся он и закашлялся. Нет. Я планирую заставить их любоваться мной. Человек, впечатлённый красотой, смягчается. Как знать, может, фирма подпишет много нужных договоров благодаря мне. своим наглым поведением я произвела неожиданный эффект. Меня оставили в покое. Заместитель босса по-прежнему мучил вопросами кандидаток. Нет, нет, да и поглядывая в мою сторону, но меня больше не трогал. Я неторопливо собрала волосы на резинку, надела очки и молча ждала вердикта: прошла или нет в следующий этап. Этот бессовестный кастинг совершенно перестал меня интересовать. Тогда я еще не знала, что за отбором наблюдал по мониторам сам босс. Мой неожиданный выпад в сторону его заместителя впечатлил его не на шутку. Так я оказалась на работе в этой фирме на должности секретаря-референта. И моя жизнь закрутилась и завертелась в том направлении, которое мне задал Глеб.